«Что мы ищем, если точно, сэр?» – поинтересовался сержант Лустик. «Я только пожал плечами». «Император его знает», – ответил я. «Что угодно необычное». Отряд Лустига рассредоточился в стандартном поисковом порядке, так что каждый солдат находился в поле зрения по крайней мере двух других. Я не собирался, насколько это в моих силах, допускать лишних загадочных исчезновений, тем более пополнить их количество собственной персоной. По широкому лицу сержанта прибежала ухмылка – «Да, это уже неплохо сужает поиск», — сказал он, окинув взглядом окружающее. Будучи родом с ледяного мира, Лустик, думаю, находил обстановку почти бытовой. В определенной мере на это я и рассчитывал, между Вальхельским чутьем, касающимся всего, что связано со льдом, и моей привычкой к замкнутым пространствам, ничто не должно было проскочить, не оставив следов, которые покажутся кому-то из нас необычными. Пенлан на связи». Прошипел голос одного из солдат в моем коммуникационном наушнике, а спустя секунду нанесся ее настоящий голос, похожий на дробное эхо. Пенлан была в сотне или около того метра впереди. «У меня кое-что есть. Похоже на следы. Оставайтесь на месте». Приказал я и двинулся в сторону ее силуэта. Он был подсвечен люминатором, который солдат примотал липкой лентой к стволу своего лазерного ружья. Юрген мелкими шагами двинулся за мной, буквально наступая мне на пятки. Он держал свое оружие параллельно земле в готовности к бою, Опыт научил нас обоих тому, что в подобных обстоятельствах не существует такой вещи, как перестраховка. «Что вы думаете, сэр?» – спросила Пенлан, поворачиваясь к нам. Луч лиминатора Юргена осветил кусочек обесцвеченной кожи на щеке там, где в неё нагроволакся вскользь попал лазерный заряд. В выражение лица Пенлан было столь же удивленным, как и голос. Темные волосы падали на глаза из-под ободка фуражки. «Будь я проклят, если знаю». Ответил я, не слишком-то наслаждаясь этим своим сомнением. Пенлан направляла свет прямо на найденные следы, глубокие выбоины в замерзшем полу, которые выглядели как царапины от когтей. А в высшей степени неуютные царапины. Проведя более полутора десятилетий на имперской службе, на протяжении которых, я полагаю, встретил каждую из недружелюбно настроенных форм жизни в галактике, я должен был узнавать их. Тот факт, что это было не так, весьма беспокоил меня». Даже отпечатки оручих сапог, которые я ждал увидеть, были бы предпочтительней. «Немного похоже на следы гинокрадов», — сказал Юрген без особой уверенности. честь он был прав. Такие зарубки могли быть оставлены сильными когтями, но их расположение было не характерно для гинокрада. «Или еще кто из тиранидов?» «Я так не думаю», — ответил я. «Распределение массы совсем другое». Конечно, зная способность лотов ульев штамповать разнообразных монстров едва ли не из чистого воздуха, Я не питал твёрдой уверенности в сказанном. Если бы в этом секторе находил себе корабль или пара оных, то все равно шансы, что они проникнут незамеченными так далеко в имперский космос, были ничтожными. Это я тоже высказал вслух и сделал вид, что не заметил секундный проблеск облегчения на лице Пенлан. Два исходных подразделения, которые теперь составляли 597-й, сражались с тиранидами незадолго до того, как я присоединился к ним, и оба были едва ли не сведены на нет. Да и я, надо сказать, тоже повидал более чем достаточно тиранидов. «Нам лучше продвигаться вперед, решил я после нескольких секунд размышлений. Подтверждение того, что здесь внизу что-то есть, сделало такой вывод просто неизбежным, какое бы сильное желание отступить я теперь не ощущал. Я по опыту знал, что неизвестный враг всегда представляет угрозу больше, чем тот, которого ты опознал, да и в целом, честно говоря, моя ситуация ничуть не изменилась. Между мной и тем злобным чем-то, что таилось впереди, по-прежнему оставался отряд первоклассных солдат, не говоря уже о Юргене, чей удивительный дар не раз спасал мою шкуру, хотя ни один из нас не подозревал его наличия до встречи с Эмберли и ее окружением на Гровалаксе. На весьма ранних этапах моего сотрудничества с Кайном, моего помощником, для меня стало очевидно, что Юрген пустой. Эта ошеломляющая редкая черта давала ему иммунитет к влиянию демонов или психическим атакам. Лустик кивнул и отдал приказ выдвигаться. Общее настроение после нашей находки, если изменилось, то стало еще более пасмурным, чем прежде. Временами случавшиеся между солдатами обмена шутками и подколами теперь звучали натянутые и неуместно, и в конце концов свелись к тишине, нарушаемой только жесткими односложными позывными и отзывами на них. Солдат, шедший впереди, я полагаю, это все еще было пенлан, начал переговариваться исключительно жестами, обращаясь к коммуникационной сети лишь тогда, когда это было абсолютно необходимо. Не договариваясь об этом, мы приняли как данность предположение, что находимся на территории, заняты врагом. Я лично находил все это весьма успокаивающим. Здоровая толика паранойя конечно, прилагается к самой моей работе, но было приятно знать, что все остальные тоже начеку, как и я. Возможно, за исключением Юргена, которого, казалось, ничто не могло поколебать, кроме аэродинамики. Мои руки автоматически легли на оружие, ослабили крепление цепного меча в ножнах и обнажили лазерный пистолет. Нет, никакой причины не быть во всеоружии, подумалось мне. «Если здесь что-то и есть, мы должны были бы уже почти загнать его в угол», пробормотал Лустик. Я кивнул. Мы теперь находились всего в нескольких десятках метров от конца галереи, который и был тем тупиком, который я заметил на карте. Шансы, что оставившие следы нечто ждет нас здесь, чтобы мы могли прижать его к донышку этой бутылки, были чрезвычайно малы. Я знал это, но мое горло все равно пересохло, а желудок сжался в предвкушении битвы, в то время как моя фантазия сорвалась с цепи, создавая образы беснующегося здесь отрудия хаоса. «Пришли. Это тупик». Голос Пенлан, несомненно, содержал вздох облегчения, это же прокатилось по остальной части отряда, будто легкий ветерок по летней траве. Я выдохнул, ощущая, как расслабляются мышцы, хотя до этого не осознавал, насколько был напряжен. «Оглядитесь вокруг», — сказал я, продвигаясь вперед, чтобы присоединиться к ней. Юрген, как всегда, оставался около моего плеча, а позади себя я слышал, как Лустик отдаёт приказы в обычной для него спокойно внушительной манере — Он расположил остальной отряд так, чтобы составить охрану периметра. Отлично. Это должно было оградить нас от неприятных сюрпризов в то время, как мы будем тут осматриваться. Ни фрага не вижу. пеплон осторожно продвигалась вперед, поводя люминатором перед собой. Его лучше выхватил из темноты глухую стену там, где туннель попросту оставили незаконченным, когда жила подходящего к переработке льда исчерпала себя. Пенлан перевела луч на груду ледяных валонов справа, В ладони моих рук начали зудеть, как это случилось всегда, когда подсознание подавало мне знак «что-то не так». «Осторожней», – произнес я одновременно с тем, как осознание начало просачиваться в лобные доли моего мозга. Эта куча льда выглядела очень знакомой, очень похожей, да, конечно, на раскатившиеся обломки после падения крыши на нижних уровнях улья. Я повел люминатором в сторону потолка, где начиналась трещина не шире волоса, чтобы раздаться до толщины моего запястья там, где она достигала стены. Оттуда разлом расширялся экспоненциально, заканчиваясь как раз в куче мерзлых булыжников. От всего этого мне стало не по себе. Для того, чтобы обломки упали таким образом, сама стена должна была быть подрыта. Почти незаметный, но зловещий треск эхом отдался по помещению. «Пенлан!» – крикнул я. «Назад!» Но было поздно. Пенлан только начала оборачиваться ко мне с выражением недоумения на лице, когда пол под ней расступился. Она исчезла из виду, успев издать только один единственный испуганный взвиск: «Пенлан!» Бросился вперед Лустик, пока не наткнулся грудью на мою руку. Было совершенно неясно, как далеко простирается это чёртова западня. «Пенлан, отвечайте!» В наших коммуникационных наушниках шипела статика. «Осторожно на первой ступеньке!» Голос Пенлан прозвучал несколько сбивчиво, но если она способна откалывать шуточки, значит, вряд ли серьезно ранена. Она короче, чем кажется, сержант. «И впрямь нужно идти осторожно», — посоветовал я Лустигу. «Нельзя сказать, насколько неустойчива остальная часть пола». Я осторожно, по дюйму, стал продвигаться вперед. За мной шёл Юрген. Вскоре мы подобрались достаточно близко, чтобы свет наших люминаторов упал вниз, в дыру. Пол казался вполне надёжным. Оттуда, где я стоял, была видна тонкая корочка льда, которая сформировалась над проёмом, где обвал крыши пробил потолок комнаты под нами. Комнаты, которая, как я внезапно осознал, не была отмечена ни на одной карте. «Тут намёрзло совсем недавно», — заметил Юрген с уверенностью обитателя ледяного мира. Я бочком подвинулся еще немного ближе к проему и смог наконец увидеть пенлан. Она упала с высоты 5 или 6 метров, но, слава Императору, большая часть этого расстояния была не обрывом, а крутым склоном. Проделанный телом жалоб в льду показывал, что значительную часть пути пенлан скользила на мягком месте. Увидев в над собой мое лицо, она помахала рукой. «Прошу прощения, сэр», — сказала она. «Я немного поскользнулась». «Я так и понял», — откликнулся я и указал Юргену обвести лиминатором помещение, в котором она оказалась. Оно было почти круглым, не более пары метров шириной, и я начал подозревать, что это мог быть естественный карман во льду. Было легко предположить, что одиночный шахтер упал тем же путем, что и Пенлан, но менее удачно. Оставленный им проем мог затянуться льдом, прежде чем прибыла поисковая партия. Возможно, таинственные исчезновения, о которых говорил Морель, были все-таки несчастными случаями. Это похоже на естественную впадину? спросил я. Может быть. Пенлан повела вокруг своим осветителям, потом напряглась, взяв лазерную ружину изготовку. Здесь еще один тоннель, я не могу сказать, насколько длинный. Никуда не отходи! Появился возле меня лустик с мотком скалолазной веревки. Обязавшись ею, он кинул свободный конец пинлан. Она поймала его, забросила лазерное ружье за спину и начала было карабкаться вверх, но через секунду помедлила: Сержант, тот что-то есть! Я слышу движение. Через несколько мгновений я тоже расслышал это: царапание когтей по льду, быстро приближающееся, громкое сопение хищника, уловившего запах свежей добычи. Я прислонился к Лустигу, схватил веревку и потянул вверх так, что мышцы спины затрещали. «Поднимаем ее! закричал я. Юрген тоже бросился на помощь, и мы вместе подтащили пинлан на добрые три метра по ледяной стене. К этому времени подошвы ее её сапог наширили какую-то зацепку, и она смогла сама карабкаться вверх. Я бросился на колени, ощущая сквозь ткань штанов вкус холода от ледяного пола, и протянул руку в темноту. «Хватайся!» – пенлан так и сделала. Её плотная хватка сомкнулась на моем запястье, в то время как я сильнее стиснул пальцами ее руку. Мы почти успели, но тут что-то схватилось за болтающиеся под ней конец веревки и сильно дёрнуло. «Фраг!» Лустик и Юрген повалились, потеряв равновесие, и весь пенлон потянул меня вниз. На мгновение я подумал, что мы все таки выберемся, но лед подо мной не давал возможности хорошенько зацепиться. Долгие мучительные миг, я чувствовал, что соскальзываю... Мои пальцы рефлекторно сжились на запястье Пенлан вместо того, чтобы отпустить, что было бы гораздо более разумно. Прежде чем я успел что-то сообразить, я уже летел вниз в полную тенью яму. Приземлился и тяжело, выбив воздух из легких, Я чувствовал, как десяток небольших очагов боли разгорается в местах, которыми я ударился о лёд. Пенлан рядом со мной, лежа в отключке лицом вниз. «Ну и хорошо», — сказала мне маленькая аналитическая часть моего сознания — потому что приземлившись она иначе, перекинутое за спину ружье могло бы сломать и позвоночник. «Комиссар!» Сверху на нас упал луч люминатора, примотанного к лазерному ружью Юргена. И я услышал отдаленный топот. Остаток отряда бросился нам на помощь и подумал, что они все равно не успеют. Существо, кем бы оно ни было, вырвалось на нас из темноты. Целое мгновение я разглядывал панораму из когтей и клыков, слишком больших и устрашающих, чтобы быть настоящими. Когда я отчаянно на ощупь стал карабкаться назад, моя рука наткнулась на лазерное ружье за спиной пенлан. Не думая, я развернул его, для чего едва хватило с мне, и выстрелил, даже не дав себе труда толком прицелиться. Удача или сам Император стоял за моим плечом, но оружие было оставлено на автоматическом режиме стрельбы. Когда я нажал на спусковой крючок, помещение осветилось импульсами лазерных зарядов. Они вырывали куски льда из стен. Меня оглушило рёвом ионизирующегося воздуха и мгновенно испаряющейся воды. Существо, напугано еще больше, чем я, завопило и бросилось спасаться бегством. Когда батарея села и относительная тишина воцарилась в звенящих ушах, пинлан пошевелилась. «Мне уже хватит поскальзываться. Это было бы весьма неплохо», — согласился я. Некоторая доля понимания вернулась в ее взгляд. «Что произошло?» «Комиссар только что спас твою шкуру», — ответил Лустик. Я внезапно заметил, что вдоль края провала над нашими головами собрался целый круг голов. Я не стал указывать на то, что спас на собой перепугу, изобразив некоторое благородное смущение, стряхнув из моря с шинели. Вам бы показаться медику, сказал я Пинлан, просто чтобы усилить впечатление своей заботливости. Я скользнул взглядом по пещере, изнутри она выглядела побольше, да и град лазерных зарядов проплавил в стенах несколько небольших ям. В одной из них, казалось, что-то вмерзло, и я постарался сосредоточиться на этом, чтобы прекратить головокружение. Когда сознание наконец переварило увиденную картину, я в тот же миг пожалела о своем любопытстве. Похоже, мы нашли нашего пропавшего шахтера, произнесла Пенлан с воодушевлением, которое лично мне показалось не вполне уместным. Отчасти, согласился я. Нашли мы человеческую руку, оторванную в кисти, точнее, откушенную. Что это за штука на вас выпрыгнула? Спросил Юрген, и я нашел его в обычный флегматичный тон, весьма успокаивающим своевременным. Без понятия. Признался я, подбирая с пола свой лазерный пистолет. Нагнувшись, я заметил на льду густой мазок сукровицы. Это зрелище меня порадовало, ведь если мне удалось поранить существо, оно вряд ли скоро вернется. Но она способна истекать кровью, заключил я и с чувством мрачного удовлетворения вбросил оружие в кобуру. А раз она может истекать кровью, мы способны его убить.